С кружкой в руках отхожу от стойки, оглядываю бар. Народу немного. У одного столика сидят молодые парни самого что ни есть хакерского вида, хакерско-голливудского. У них нечесаные длинные волосы, горящие безумием глаза, они неряшливо одеты, оживлённо жестикулируют и о чём-то спорят. Именно такие в боевиках подбирают самые сложные пароли за секунду до взрыва, взламывают компьютеры Пентагона. Говорят не буквами, а цифрами, падают в каждую лужу. Но в решающий момент проявляют отвагу и сноровку, достойную не мирного программиста, а высшего поразмят с командос. Опять же, ничего определенного сказать нельзя. Это может быть имидж, может быть маскировка, а может быть инфантильная игра в крутых хакеров. Прохожу мимо парней. На меня внимания не обращают. Раз вошел, значит, имел право. В конце зал ещё одна группа. Смотрюсь. Молодая женщина, лицо симпатичное, но нервное, дёрганная, крепкий мужчина, немного старше её, и ещё мой недавний сослуживец. Сейчас он во взрослом теле. Подхожу, взглядом спрашиваю разрешения присесть. Мужчины и женщины переглядываются. А Илья, похоже, просто дремлет перед полной кружкой пива, глядя в пространство. "Ты кто?" спрашивает мужчина. "Леонид". Взгляд незнакомца становился почти дружелюбным. Садись. Пароль тебе сказал Илья? Да, присаживаюсь рядом, отпиваю пиво. Я так и не посмотрел какой это сорт. И теперь пью просто пиво, некий абстрактный усреднённый напиток. Ну и ладно. "Хакерх?" резко спрашивает женщина. "Нет, честно говорю я, ни в малейшей мере. Здесь собираются столько хакеров, объясняет мужчина, настоящие хакеры" И упиваю и жду продолжения. Почему-то мне кажется, что меня не попросят выйти вон. Ну уж. Если наш друг поручился за тебя. Вставляет женщина: "То ты можешь здесь находиться". Спасибо, киваю всем видом, демонстрируя благодарность. Пауза начнется, затягивается. Женщина легонько толкает Илью в бок, тот слегка качается, но продолжает сидеть. "Оставь. Он спит". морщится мужчина у него 4 утра Так ты Леонид, да Ты вроде бы хотел помочь Елене найти храм дайверов интересуется женщина Храм дайверов в глубине Есть такой задумчиво говорит мужчина Помню они так и будут говорить по очереди А зачем тебе ему помогать спрашивает женщина Я в доле позволяю себе загадочную улыбку Не пудри мозги, моментально отзывается мужчина. Какая там доля? Мелочь всё это, решил храм хакнуть. Как догадался? спрашиваю я. Женщина усмехается, закуривает, протягивает мне пачку сигарет. Маркер, шепчет Вика. Беру сигарету и закуриваю. Хатера переглядываются. Я сразу съехал вниз по той шкале, которая не классифицирует людей. Это сразу видно, туманно говорит женщина. Не хакнешь ты храм, и даже Дао не смог хакнуть. А он был лучшим хакером в мире. Про хакеров по имени Дао мне не приходилось слышать. Молчу. Так значит, ты хочешь стать хакером? спрашивает мужчина. Отвечать нет просто невежливо, конечно, с нескладительной улыбкой. Тогда заходи сюда почаще, говорит женщина. Здесь все наши ученики и товарищи. Видишь, вон там сидит мальчик в очках. Смотрю на мальчика в очках. Мальчику лет 30, очки у него и впрямь удивительные. Он вчера хакнул крей, говорит мужчина. Хорошо, что я в этот момент не пью пиво. Поперхнулся бы точно. А так, выражение моего лица можно толковать по-разному. Талантливый пыринёк. С ней сходить, говорит женщина. Ты не удивляйся, внешность обманчива. 2 года назад он пришёл к нам, не умея даже инсталлировать Windows Home, а теперь добился таких успехов. Я всё ещё не могу произнести ни слова. Я думаю о том, как можно хакнуть крей суперкомпьютеры, не подключенных к сети. Они не используются для поддержания дептауна и работы с виртуальной реальностью. Они имеют собственное программное обеспечение, несовместимое с обычными операционными системами. К тому же, хакнуть Крей, все равно что угнать паровоз. Причем паровоз, который стоит на земле, а не на рельсах, столь же просто и столь же оправданно. «Так что все в твоих руках», — добавляет мужчина. «Здорово. Только, говорю я, никогда о таком не слышал».